Разбудили меня вовремя. Как раз темнеть начинало. Большинство бойцов уже отбыло ко сну. Наблюдатели и секреты выставлены, чтобы врасплох не застали. На весь отряд всего два ручных пулемёта, их на постах установили, и больше ничего серьёзного. Не страшно, исправлю. Получив миску с кашей от дежурного по кухне, завтрак поел. Даже лепёшка была. Повар напёк. Он остался. Погранцы своего повара использовать будут, если он есть. Причем ту кухню увели, где уже готовилась очередная партия блюд. Да неважно. Я для начала проверил с дежурным младшим командиром как охранение, оставил его за старшего, сержанта Демидова. Шаблин спал. Отбежал километра на четыре. достал шторих и взлетел. Не хотелось терять время. До тех складов у Бреста было километров десять, и долетел я быстро. Сел в километре, дальше просто побежал. Хм, немцы о кражах знали. Новые замки на створках, охрана усиленная. Ну-ну. Проникнуть на территорию и снова вскрыть створки удалось легко. Дальше стал комплекты формы набирать. Шинелей две сотни, включая командирские, фурнитуру, нитки с иголками, вязанки сапог, даже ремни и подсумки. Да всё, включая каски, котелки и кружки с ложками. А то еле по очереди посуды не хватало. У меня 25 тонн свободного места в хранилище. А что, 12 было, 13 получил, когда два грузовика с припасами и кухней передал. Вот и освободил. Дальше оружейный склад, где взял 20 ППД-40, 50 карабинов Мосина, 20 СВТ, 30 ручных пулемётов ДП, два станковых пулемёта Максима, ну и патроны с гранатами. Всё, полное хранилище. Вернулся я к месту стоянки таким же образом. Сел за 3 километра. Дальше добежал и сложил всё, что набрал в сторонке, в другом овраге отдельно. Утром передавать буду. Также достал медикаменты по списку Воронцовой. Это фамилия военврача. Даже пенициллин выложил и шприцы. Медикаменты накрыл брезентом. Ну и снова к самолёту, и обратно взлетел. На обратном пути я заметил стоянку трофейной советской техники, захваченной немцами. Вот и пробрался на территорию. А там чего только не было. Сначала увёл новенькую Мку в кузове цвета хаки. Редкая, вездеходная. Потом новенькую полуторку с крытым кузовом ЗИС-5. Одну целую машину нашёл и новую. Однако на тенте кузова белые круги с красными крестами. Санитарная. Правда, кузов к кузов подвесных коек, чтобы перевозить раненых, нет. Всё равно забрал. Тут приметил совершенно новый БА-10М, причём с полными баками, боекомплектом Замок на пушке и пулемёты на месте. Машину сюда явно своим ходом пригнали, и стояла та у казармы охраны. «Пять с половиной тонн. Пригодится, прибрал. А следом Т-40, плавающая танкетка. Нужно иметь что-то с гусеницами, а тут ещё и плавать умеет, и весит пять с половиной тонн. Правда, пушка стояла в 20 мм, боекомплекта нет, и у меня такие снаряды отсутствуют. Ничего, прибрал. Да, танки и бронемашина закрыты были, но я нашёл спецключ для открытия, даже два. Вроде хватит, но ещё новый легковой мотоцикл L300 прибрал. Место осталось 7 тонн. Поэтому я направился к артсистемам, но в стороне приметил ряд полевых армейских кухонь. Прибрал одну новую советскую на три котла из чугуна, с двумя духовками. Здоровая дура, весит тонну 600. Судя по прицепному устройству, буксируется грузовиками. Полуторка вряд ли утянет, Тяжелая. Азис сможет. Потом поискал среди рядовых пушек и убрал две сорокапятки на резиновом ходу, внутри наполнитель, и одну пушку в 57 мм. Искал ее и нашел. замки и прицелы на месте. Орудие брал без передков. Точнее, одна его имела, отчего вес повысился на полтонны. Ее своему отряду передам. «Серьезное орудие, все же должно быть. Потом к ящикам. Долго искал полчаса, но нашел всего 600 снарядов к танкетке. Дальше, поискав, нашел, где складированы бочки с топливом. В основном пустые, но нашел с бензином и парочку с моторным маслом. Вот ими и заполнил оставшиеся места. Далее, посетив свой отряд, но не сообщая о себе, выложил пушку с передком, 20 ящиков со снарядами. Подумав и кухню тоже надо немецкую найти. Ее хоть лошадью транспортировать можно. Снова поднялся в небо и полетел прочь, с высоты ведя разведку. Искал немцев. Хм, приметил лошадей и повозки. Обоз причем причём рядом никого. Это нам пригодится. А искал я именно небольшую группу немцев, десятка два, что стоят отдельно и будут годны для вызова демона, уже другого. Тут стоит пояснить, Работал я со слабыми демонами. Только с ними можно вот так на скорую руку, сделанной пентаграммой работать, не вырвутся. А те, что посерьёзнее, перейдут и не заметят, и меня же первым схарчат. У демонов эта идея фикс призывателя съесть. Причем не только душу, а и в прямом смысле. Так что тут нужен специальный зал и мощная пентаграмма, а не то, что я делаю. У демонов своя специфика перемещений. И купол, что накрыл этот мир, мной и накрытый им не мешал, но они слабые. Я собирался вызвать демона, прозванного Аваришкой, а он больше ничего не умеет, но заказ выполнит любой. А что? Говоришь четко, что нужно. Он по названию открывает микропортал и утаскивает эту вещь из другого мира. Причем даже не зная, что за мир и что за вещь. Платишь за работу душами. Это обычная плата. Так вот, я много что хочу заполучить из космического мира. Нашел я такую группу. Взвод велосипедистов, стоявших на ночевке у речки, у Кобрина. Правда, сел не у них, а рядом с другой пехотной частью. Увел там кухню, такую же, как у нас. Кстати, у кухонь тоже передки были. Тут с передком забрал, дальше добежал до велосипедистов, сняв часового и прибрав один велосипед получше, после этого, стараясь не разбудить остальных, стал резать пентаграмму. Час и готово. Не на песке, выше от берега поднялся Срезал дерн и работал на почве, трамбовал. Тут другая пентаграмма, не та, что для ментального мага, но тоже довольно сложная. После этого принес часового, вырубив еще двоих, принес и их. Дальше кровь сливал и убил двоих. Тут подольше стоит с демоном пообщаться. Говорил не громко, неважно, какая громкость, главное правильно сказанная ритуальная фраза. Наконец, Клоб, я так звал этого демона. Он в виде паука был только размером с добермана, появился. Что тебе, человек? проскрипел он жвалами. Все же разбудил кого-то. Я обернулся, на стоянке зашевелились двое, поэтому быстро сказал: "Пользованный ручной полицейский станер шестого поколения модели Wupper, без привязки, с полным зарядом батарей. Плачу одну чужую душу. Две. Сложный мир для призыва. Согласен". воскликнул я и тут же швырнул одно тело. Души двух других ушли в качестве батареек. Аванс. У меня в ногах тут же появился станнер. Я присел. Позади крики стояли, тревогу подняли. И выдернув станнер из кобуры, облучил всех немцев одним движением руки узким лучом. Все стихло. Почему я взял пользованную модель? Так она сразу готова к бою. Не надо вскрывать заводской бокс, готовить оружие. Все в долю секунды происходило. Да еще когда я ухватился за рукоятку оружие автоматически приписалось к моей ДНК. Теперь только я смогу им пользоваться. Видимо, клоп его из какого-то ломбарда тиснул. Ну, и еще я радовался тому, что демон все же пробивается через купол. И это хорошо. А пока сунув станер в один карман Галифе, кобуру в другой, я бросился к сексонизм. Ухватил одного немца за руку, взвалил на загривок вот тяжелый». И подбежав к пентаграмме, закинул жертву внутрь. Оплата принята, подтвердил демон. Сейчас оплачу чужой душой вопросы. Сбегав за следующим немцем, я закинул в пентаграмму и его, и начал задавать вопросы. Ты можешь меня вытащить из этого мира? Нет, ничего живого, купол слишком мощный. «Черт, ладно, у меня есть еще заказы. Для начала какую максимальную массу ты сможешь за раз добыть? Тот задумался, надолго, 10 секунд, но для меня как целая минута прошла. Не больше 200 килограмм. Закрытый мир, сильная защита. Много сил уходит пробить. Ещё три заказа и всё. Отпусти меня, человек. Понял. Три, так три. Потом ещё вызову, когда смогу. Так, второй заказ. Это два новых разведывательных дрона пятого поколения модели Крафт. в комплекте с микродроном, ретранслятором и планшетом управления. К ним коды доступа. Три чужих души даю. Пять. Вес по восемьдесят килограмм. Хорошо. Быстро перетаскав четыре тела, которые быстро превратились в мумии, я получил два новых кофра. Сверху лежали включённые планшеты. Точно. Коды к дрона и планшетам управления, что лежали внутри, на этих двух левых планшетах, полученных мною по сути на шару, были на месте. Всё убрал пока в хранилище. делая следующий заказ. Пять новых спасснаборов для десантных ботов пятого поколения модели Десантник. Две чужие души. Хорошо. Сбегов дважды принёс два тела. Расплатился и получил баулы с наборами для выживания. Там были: игольник с боезапасом, 10 офицерских пайков, планшет, палатка, спальник с климатом, подстилка, на снегу спать можно. навес, верёвка, аптечка, рыболовные принадлежности, оборудование охраны лагеря, котелок и специи. Но главное солнечная батарея, которая может зарядить всю электронику. И дроны, купленные ранее тоже. Также в бауле имелись гигиенические принадлежности. Это не только уход за полостью рта и телом, но и, извините, замена туалетной бумаги. В космосе дефицитную бумагу не тратят. Там есть такие штуки вроде ракушек. Их используют, подчищаясь, как в туалет сходят. Щекотно, но чисто. А то меня задрали эти листочки и лопухи. Уж извините за такие подробности. Заряда батареи ракушки хватает на два месяца, но чем зарядить есть. Так что эта покупка шикарная. Проверил пломбы заводские на замках и сразу убрал в хранилище, озвучив четвертую и завершающую на сегодня хотелку. Я устал без музыки. Мир земли. 2022 год. Нужен ноутбук самый мощный, на котором в памяти записаны русские песни. К ноуту дорогие динамики. Невыполнимо. Нет чётких данных по предметам. Чёрт. Ладно, шесть ящиков плазменных гранат пятого поколения Лао. Две чужие души даю. Хорошо. Ящики появились рядом. Общий их вес ровно 200 кило. В каждом ящике по 300 гранат. У меня уже несколько случаев было, когда я сильно сожалел, что их нет на руках. Груз я отправил в хранилище и из в пентаграмме одну линию из Узора что удерживала демона в пентаграмме и не отпускала в свой мир. Пора ему домой возвращаться. Что демон и сделал? Да, не все немцы были использованы. Впрочем, я прошёлся и без сожаления доработал штыком. Зря души потратил. Ушли на перерождение, но что поделать? Не живыми же оставлять. Собрал документы: один МГ34, к нему 10 снаряжённых улиток, от других пулемётов. Их всего 4 было. Все пистолеты забрал, пять штук, все МП. И неожиданно обнаружил противотанковое ружьё. Забрал со всем запасом патронов к нему. Облил сухие тела мумие бензином из канистры, поджёг. Что по пентаграмме, ту землю я сразу же срезал и затоптал. И вскоре, оставив позади яркий костёр, жарко пыла летела. Это я улики убирал. Полетел обратно к своим. Основное сделал, остальное можно позже. Как добрался, Также подальше сел и пробежался. Поднял старшину, с десяток бойцов и повёл их к горе имущества и вооружения. Ящики с патронами и гранатами там тоже были, так что старшина стал составлять списки, а я помогал. Ещё дал ему задание: ту советскую кухню, что прицепная к автомобилю, отмыть и с утра приготовить в котлах блюда. В одном щи на свинине, запас овощей я выдал, во втором кашу пшённую, а в третьем гуляш. В духовках пусть пекут хлеб буханками. Как себе запас сделают, пусть начинают новые печь и укладывать в кузов машины. Блюда из этой кухни советской не пойдут нашему отряду, это другим. А для нашего отряда вторая кухня. Теперь две будет. С лошадьми я решу вопрос. Я сбегал за одним из французских грузовиков и перебудив людей, отбуксировал на нем советскую кухню к нашей. Вскоре лошадью туда же отбуксировали и вторую немецкую кухню повар принимал. Повторив задание, я выдал ему полную свиную тушу, без ливера, потрохав в тазу отдельно. С картошкой сам потом пожарю. До рассвета оставалось два часа. Повар обещал с утра начать, а пока все спать. Все да не все. Я забрал второй грузовик и десяток бойцов, и мы доехали до того обоза, что я видел, Семь километров. Светя фарами, помог ловить лошадей. Постромки у них обрезаны были, осматривать повозки и телеги о перевозили там боеприпасы. Часть прибрали с собой. восемь телег признали годными. Плюс три коня взяли, а также набрали ремней в запас. Им там виднее. И вот так выстроившись, обоз пошёл обратно. Машину я бросил с ними и доехал, сообщая, где немцы стоят. До этого мы проскочили мимо на скорости, а тут обоз стороной полями провёл. И когда светать начала, прибыли на место. Шаблин был уже в курсе дел. Бойцы получали обмундирование, пришивали петлицы с эмблемами. Оружие получали. Меняли немецкое на своё. Винтовки, автоматы, пулемёты разошлись. Расчёты для пушки из станковых пулемётов были уже сформированы. В общем, многие с нитками и иголками работали. Шаблину выдали шинель комсостава, как и другим командирам, включая медиков. Так теплее спать на земле. Плащ-палаток сотню разошлось. Боеприпасы и гранаты принимали Пустые ящики стояли штабелями. Часть на дрова пустили. Все вещь, мешки и котелки получали. Тут не только для моей дивизии, на всех брал с ложками, чему радовались. Да и вторая кухня тоже порадовала. Вот теперь воинский отряд, а не сброд, как раньше казалось. Поспать мне дали три часа, потом подняли. Все блюда, что я заказал, были готовы. Более того, еще испекли 20 буханок белого хлеба. Они в кузове машины, накрыты простынёй из тех, что я набрал для раненых. Кухня была прицеплена к грузовику, котлы закрыты, ничего не прольётся, топки погашены, и я укатил. на пару километров. Кстати, повар показал, где половники сложены, которые входят в комплект кухни. Я вот не знал. Отъехав подальше, я отцепил кухню и убрал в хранилище туда и буханки. Представляете, осталось свободным 6 кг. А повар на три кухни был всего один и пять помощников. Как он справился с ними, сам не понимаю. Зато всех разом с двух немецких кухонь покормили. К нам еще восемь бойцов при одном командире вышли на запах от кухонь. В ужасном состоянии, не форма, лохмотья, тоже из крепости вырвались вчера ночью. Двое из нашего полка, один вообще боец шаблена. Медики их осмотрели, после чего им форму выдали, вооружили и включили в строй. Ну и покормили, конечно. Те сильно ослаблены были и отдыхать. Ночью двинем. Кстати, и до меня дошли руки врачей. После осмотра они удивлялись, что синяки мои не желтеют. Ну да, один вид имеют. И так еще месяц. Это плохо. Опухль якобы скинул, полежав в речной воде. Это помогло. Но поглядывали на меня с сомнением. Воронцова одному раненому операцию провела. Воспаление нашла гнойник и вскрыла. Пенициллин использовала. За медикаменты очень благодарила. Насчёт телег: 6 для раненых, 7 для припасов, 8 для станковых пулемётов. Патронов для них и пары ящиков гранат. 9 для снарядов к пушке. В общем, впритык многие бойцы на себе понесут. После полудня дал отбой, только часовые и наблюдатели сменялись. Да я же имел три тюка маскировочных сетей. Одна в запасе в хранилище, а две выдал натянули, чтобы нас с воздуха не обнаружили. Да и так проводили маскировочные мероприятия. За день особых событий не было, но кроме выдачи того, что добыл, и восьми новеньких. Только одно. За всё время войны мы впервые увидели наши самолёты. А вот так Семь сб пролетели куда-то в сторону Польши, левее Бреста полетят. Какое задание, не знаю, но летели без истребительного прикрытия. Народ радовался. Всё же летают наши А то каких только разговоров не велось. За час до заката подъем. Успели умыться, кто-то и искупался. Вообще купались часто, запрета не было. Позавтракали кашей с чаем и хлебом. Возницы осмотрели телеги заранее, дёготь где-то нашли и смазали оси. Большая часть вещей уже была погружена. Раненых уложили на соломо и вот так выдвинулись. К слову, у первой кухни столовались два наличных стрелковых взвода, и хозвзвод У второй медики, отряд Шаблина и артиллеристы. Да, мне Шаблин подал списки тех, кто у нас имеет вуз, учетную воинскую специальность. Например, восемь крепких мужиков, Они прачки. Куда их? К медикам санитарами направил. Разные спецы. Кого в хоз взвод Ковечкину, а других одной гребенкой в стрелке. Автоматы и пулеметы разошлись крепким бойцам второго или третьего года службы. Многие поучаствовали в Финской войне. Знают это оружие хорошо. Кто-то на плече цинк патронов нёс, другие самодельные носилки с гранатами. В общем, построились в колонну, я в дозоре. Шаблин возглавляет основную. Так с наступлением темноты и пошли. Чуть поскрипывали телеги, но вблизи слышно, а вдалеке уже нет. Знаете, даже и описывать нечего. Шли немало. Один раз речку по мосту перешли. Он не охранялся и лишь в 200 метрах какие-то немцы в поле ночевали. Ничего. Прошли и дальше двинули. Но вот так на дорогу нечасто выходили. За ночь 30 километров отмахали с двумя получасовыми остановками на отдых: лошадей напоить, поесть. Кухни на ходу работали, повар золота. Я ему наручные часы вручил как награду от меня лично. Ночи короткие, расстояние ещё солидное, а тут место неплохое для днёвки попалось. Глубокий овраг, что к речке выходил. Натянули маскировочные сети, от склона до склона и стали под ними устраиваться. Понятно, на всех не хватало, лишь для кухонь, раненых и телег, но маскировались как могли. Я указал, где копать позицию для пушки, это на всякий случай, и для обоих Максимов. Позиции потом замаскируют. Уже расвело, так что, позвав Шаблена с десятком бойцов и оставив старшим Овечкина, мы отошли на три километра к броду. Я ещё прошлой ночью, пролетая недалеко, видел там у реки ночной бой. Трассёры только и летали, что-то горело, а этой ночью иногда отходя от бойцов, достал один одинков с дроном, разведывательным. Проверил, как работает ретранслятор. С ним дрон способен улетать на тысячу километров и будет на связи. Без ретранслятора порог 60 километров. Вот на 60 и гонял, и у брода полетал. Ночная опция камеры позволяла всё отлично видеть. Наш маршрут был безопасным. Я его высмотрел и рассчитал на все эти 60 километров. Даже стоянка, куда мы добрались и стали обустраиваться, была подобрана заранее. Кстати, предельная высота для дрона это 15,5 километров. Поэтому я привел бойцов к оврагу, где груды были свалены люди в советской военной форме. Немало было и в гражданском. Дети тоже. Шаблин, осмотревшись диким взглядом, воскликнул: "Это же наши!" Так и есть, пограничники, что от нас на хуторе отделились. Отсюда тело батальонного комиссара вижу. Прошлой ночью они к броду вышли, а там засада. Вон в полукилометре, где два наших подбитых танка стоят. Немцы и сейчас там. Все броды и переправы перекрыты и встречают пулемётным огнём в упор. Ставлю вам задачу осмотреть все тела и зафиксировать факт зверств немцев. Вот тетрадь и фотоаппарат. Есть запасная плёнка. Как закончите, Жду на месте днёвки. Только немцев не приведите. Они ещё в засаде. Оставив бойцов НКВД работать, те лица платками или запасными портянками заматывали. Вонь стояла от такой жары. Я вернулся к месту днёвки. Там узнал, как у медиков дела, пока все живы, дорогу раненые нормально перенесли. Дальше к Овечкину вышел и сообщил, что нужно тут через речку переправиться. Знаю, что глубоко и топка, вплавь. Веревки есть. Поднуте леги лошадьми отбуксируем. Тот стал чесать затылок. Задача поставлена. Вечером после того, как проснёмся, приступим к переправе, а пока стоит подготовиться. Я дрон полчаса гонял, искал, где можно по суху речку пройти. Нет, всё перекрыто. Нашлось только одно место, но крюк в 40 километров. проще тут. Плоты для оружия сделаем, тем более подготовились. Шофёры тот французский грузовик разобрали. Сняли колёса и запасные камеры вытащили. Они в одной из телег лежали. Там же и качок. Так что есть что для плота использовать. Пять бойцов из хозов взвода уже решали поставленную задачу. Потом отбои. Бойцы поужинали и спали. Помощники повара котлы отмывали, свежей водой заливали. Когда шабленные его люди вернулись, причём не одни, с ними два лётчика с бомбардировщика, которые два дня уже как сбили. Голодные на еду, что им дали с жадностью накинулись. А шаблинские бойцы ели с неохотой после того, что видели, и неудивительно. Чуть позже все разошлись. а шаблин доложил: "Не все там. Карповского нет, и бойцов двадцать. Видимо, смогли уйти. Жену Карповского нашли и сына. Помните, они с ним были. Мы их похоронили. Там почти тысяча тел, около двух сотен гражданских. Даже генерала нашли с обчевойсковыми эмблемами. Не знаю его, генерал-майор. Фото сделали, может, кто из наших опознает. Мы видели, как от брода битую технику оттаскивают, чтобы других не вспугнуть. Лётчики сами на них вышли, когда они могилу копали случайно. Вот и забрали. Добро, отдыхайте пока. День прошёл спокойно. Люди тихо себя вели, зная, что в 3 километрах немцы сидят и ждут, когда кто ещё к ним в ловушку попадёт. Рассказ бойцов о полном овраге тел произвел впечатление. Как проснулись, позавтракали, все готово было, и началась переправа за час до заката. В основном люди раненых переправляли и устраиваясь на той стороне, ожидали остальных. Последними шли кухни и телеги с пушкой. А я, оставив командовать шаблена, переплыл и пробежался до засады. Станнер отлично поработал, всех усыпил. Немцев оказалось на удивление немного, около взвода при одной противотанковой пушке, пяти пулемётах и двухротных миномётах. Сделал пентаграмму, призвал ментального демона и тот переделал иллюзию. Синяки начнут желтеть и через шесть дней сойдут, они уже жёлтыми стали. Отпустил этого демона, затёр пентаграмму и в другом месте стал делать вторую, вызвав демона воришку Тот снова только четыре раза смог заказы выполнить. Заказал нейросеть со встроенным даром мага модели Mac 6 м 12-го поколения с аварийным установщиком сети. Пять душ ушло на оплату, но это на перспективу. Пока у меня блокиратор стоит, нейросеть нет смысла ставить, он не даст топце работать. У меня освободилось 70 килограмм. Пришлось выдать дополнительные припасы, а то часть намочили при переправе, так что есть куда убирать. Да и сеть с установщиком весит всего 2 кило. и то основной вес на одноразовом установщике. Второй заказ. На новый ноутбук с советской и российской музыкой и динамики. Вспомнил такие их названия, другой ноут с фильмами, а чтобы скуку развеять. Это сейчас присесть времени нет, а позже всякое будет. Да и под наблюдением я постоянно. Где найду нужные часы, чтобы немцев в жертву принести? Кому расскажешь за психопримут? Ладно, второй заказ выполнен. Третий это модель комбинезона десантника со встроенным бронежилетом и аптечкой. Ботинки в комплекте. На Северном полюсе в нём можно находиться. Зимой под формой буду носить. Четвёртый заказ. Безуровневый амулет защиты для простого человека. Без привязки, с отводом глаз на нём да с полным зарядом накопителя. Сразу надел и активировал. В общем, все немцы ушли в жертвы. Тела старым способом сжёг и побежал обратно. Трофеи мелкие были: часы и пистолеты, бинокль мощный, потому и взял. И всё. А фотоаппарат, который мне уже вернули, это трофей с тех велосипедистов. На стоянке уже собирались, и я повёл своих людей дальше. Дрон в небе, ему заряда на пару месяцев хватит, так что прокладывал маршрут и шли по нему. Тут с дорогами куда лучше было. Часто выходили. Я видел, где безопасно. Отмахали за ночь аж 40 километров, Это немало, если учесть, что до дивизии от Бреста 300 было. Четверть пути прошли. Да, приметил еще брошенных лошадей. Присоединили три телеги. Людей освободили от груза, многие вздохнули с облегчением. Также на третью ночь встретили санитарная босс из 20 телег с ранеными. На пятую ночь устроили засаду и уничтожили тыловую автоколонну обеспечения. А то патроны есть, гранаты, а безславных дел идем. Когда выйдем к своим, нас не поймут. Потом бежали, нагоняя телеги обоза, но ничего, никто не потерялся. Да и без потери обошлось. Уничтожили 22 грузовика, потом сожгли их и дёру. Второй случай. Подобрались к стоявшей на отдыхе пехотной роте. Я часовых лично снял. Закидали ручными гранатами и из автоматов, пулемётчики прикрывали. Выживших не было. Правда, и у нас двое убитых, пять раненых. Зато как бойцы плечи расправили. Всё же дело делаем, не прячемся, бьём врага. На остановках зазвенели весёлые голоса, смех стал слышаться. Потом ещё налёт на гаубичную батарею. Тяжёлые гаубицы подобрались и автоматами в упор. Да и пулемётами расчёты посекли. Те как раз огонь вели, ночная заявка. Нас не слышали. Орудия взорвали, и я провёл бойцов на штыл уже за Слуцком. Причём мне немцы ни наши, об этом не узнали. А тут оборона не сплошная, очаговая. Ее, считай, почти не было. Вот незаметно. В ночь с 1 на 2 июля и вывел точно на штаб дивизии. Хорошо без стрельбы опознались. И дальше шум суета нас принимали. Бойцов спать, раненых и медиков медсанбат. В общем, под охраной мы спали. А утром меня вызвали к командиру дивизии, генерал-майору Лазаренко. Я рапорта уже написал, за время пути успел. Тут же устно и кратко доложился. Документы мои у Камдива уже были. Тут он и сообщил, что оказывается, знал о нашей группе. У соседей вышел капитан Карповский, вернее, его раненого вынесли бойцы, тот и доложил. Подтвердил, что я отказался выполнять приказы батальонного комиссара, губить людей не хотел. Оттуда и до генерала дошло. И вот на двое суток завертелась карусель проверок, причем мы были в окружении и чудом, но с потерями вырвались из него. У меня как раз синяки сошли. Иллюзия все. Всё-таки вызывал я подозрения, и работали со мной двое сотрудников особого отдела дивизии. Начальник их работал по данным об убитых гражданских и военнослужащих в том овраге. тем более фотодокументальное подтверждение было. Шаблена сразу в тыл. Бойцов конвойного батальона тоже с ним в тыл отправили, всех лишних тоже. Остались наши бойцы, которых вливали пополнением в дивизию, как я после узнал. А что по мне, То я по десятому разу одно и то же описывал. В общем, не стали раздувать дело, хотя и покорили, и направили в 44-й стрелковый полк. Оказалось, тут не весь в крепости был, часть вывели и сохранили подразделение. А направили в первый батальон второй роты командовать первым взводом. О как? А куда ещё контуженного и беспамятного? памятного? Причём командир роты младший лейтенант из старослужащих, что школу младших лейтенантов закончил 30 лет. Да мне пофиг. За пушку и пулемёты меня поблагодарили. Их нехватка уже ощущалась. За спасённых врачей и бойцов тоже. И сунули сюда. Прощай, жизнь свободная. К слову, в нашей роте из тех, кого я вывел, ни одного не было. Их в третий батальон, который с нуля формировали. Да ладно, представили ротному, а тот уже меня бойцам взвода. Сама рота окапывалась на песчаном берегу речки, снова отошли в глубокий тыл. Теперь в документах у меня стоят записи, что я уже числюсь за дивизией, и это хорошо. А вот с бойцами не особо хорошо. Всего 18 бойцов плюс 10 недавнего пополнения, и эти 10 ранее не служили. Их, тридцатилетних мужиков призвали, взяли присягу и сразу к нам. Они винтовку впервые в руках держат, ничего не знают. Было уже 5 июля. Наша дивизия сутки как во втором эшелоне окапывается. А я, построив бойцов, осмотрел их и спросил: Фёдоров, ты у нас из старослужащих. Об этом ротный мне сказал. Я всего час назад в полк прибыл от особистов. Причём в полном порядке. Пусть форма старая, шитая, но стиранная и чистая. По фуражке околышек треснут, зато бинокль, планшетка, немецкая фляжка на ремне. За спиной веч с личными вещами. На ремне ещё чехлы с магазинами и на боку ППД-34 с рожковым магазином. Второй год служу, товарищ лейтенант. Во взводе всего два сержанта. Командир первого отделения он же мой зам, и командир второго. Поэтому прикинув всё, я сказал: "Значит так. Эти 10 бойцов в третье отделение, которым я тебе и ставлю командовать. Получишь младшего сержанта. Покажи в тылах и с нуля: шагистика, изучение оружия, учебное метание гранат, изучение устава. Ты знаешь, что сделать. Напишешь расписание обучения, представишь мне. А пока займёмся позициями". Фёдорову я всё же выбил в штабе батальона треугольники сержанта, сам из своих запасов их и выдал. Тот отвёл неумелых в тыл на 100 метров, и те там копали окопы второй линии обороны. Заодно проводя тренировки. Но и дал задание им выкопать капонир для противотанкового орудия, замаскировав его, а также для станкового пулемёта. Просто для пополнения опыта. Думаю, мы тут немцев встречать не будем. Раньше приказ отдадут на отход. А пока шла учеба. иногда приходило пополнение. Мне еще пятерых дали и два ручных пулемета, а то один на взвод был. Теперь в каждом отделении имелся. Неплохо. Часто с родным общались. Тот приходил, с удовольствием в землянке в два наката посидел. Это моя, бойцы выкопали. Тут укрываться будем во время обстрела, а так спят в окопах. У меня не ячейки, а полнопрофильные окопы. В общем, так всё и шло до 8 июля. Мы стояли на пополнении и до укомплектования у города Пропоиск. В дивизии было 4000 бойцов и командиров, часть без обмундирования. Даже у меня шестеро таких. Троим выдал из своих запасов, остальным не по размеру, глаза мозолят. Сама дивизия по сути в неглубоком тылу стояла. Артиллерийские снаряды не долетали. Дальность около 100 км до передовой. Велика. А самолёты бомбили. Как раз к обиду 8 июля и был налёт шести бомбардировщиков вроде Юнкерсы. Это не штурмовики с неубирающимися шасси. Те я видел мимо летели, но нас не бомбили. А эти с высоты километра в внаглую, именно на нашу роту. Окоп, оборудованный для зенитного пулемёта у меня был. Плетнём стенки укреплены. Я мигом туда, достал готовый к бою пулемёт. За это время я всё оружие подготовил, включая зенитки, и под руку взял всю электронику из других миров. Успел, а тут бомбёжка. Под первые разрывы бомб, прицеливаясь, стал бить короткими очередями. Зенитку трясло. Тренога не закреплена. Те, что стоят в кузовах машин, там жёсткое крепление, но ничего. Сбил я второй бомбардировщик в строю. Тот лёг на крыло и камнем вниз. Видимо, лётчика убил. Не дымил. Грохнуло за спиной, на окраине города. А я дальше бил, глазомертый исключительный. И ещё один, пятый в строю задымил. И вдруг вниз. От него отделилось два комочка, распустились парашюта. А я и дальше короткими очередями садил. Шестой самолёт потянулся за своими с дымом. Я же быстро убрал пулемёт, всё равно ленту растерял. И хотел вернуться в землянку, а меня бойцы с радостью окружили. Видели, кто стрелял? Подхватили и качать на руках стали. Не первый раз под бомбёжками. Знали, что это такое. В общем, еле отбился, как раз ещё дымящуюся воронку изучал, Пять метров левее и а на землянке. Тут прибежали командиры, не только батальона, но и полка. Командир полка, тот, что вместо майора Гаврилова, его принял. Кто немцев сбил? Лейтенант Павлов, козырнул я. Командир первого взвода второй роты первого батальона. Стрелял лично. Откуда пулемёт? Сам удивился товарищ майор. Смотрю, стоит без расчёта, и немцы летят. Я и воспользовался. И где зенитка? Сам удивлён. Обернулся и нет. Пропала. Ты мне что, крутишь тут? Откуда этот пулемёт взялся? Поворошив носком сапога гильзы от Дэшка, спросил тот. Не могу знать. Чудо. Чудо у нас здесь одно, на фамилию Павлов отзывается. Якоб Зенитный тоже выкопали неизвестное. Нет, это мой приказ. Но вдруг. И видите, появился. Главное верить. Обыскать тут всё. Здесь где-то пулемёт. Пока командиры и бойцы обыскивали всё, особенно мою землянку, майор спросил: "Как служба, лейтенант?" "Да неплохо. Тренируем бойцов, учебные стрельбы один раз провели, обучаемся фортификации, строим вожу, Неслужившие прибыли обучать приходится." Хорошо, уже третий день на одном месте обустроились, бросать всё не хочется. Думаешь, бросим? Да как всегда, глубокий прорыв немцев и в окружении. Любят они это дело. Майор осмотрел меня. А что, опрятен, всё отстирано и отмыто. Белый подворотничок, есть стёжка на френче и галифе, но это присмотреться надо. Форма всё та же, старая. Сапоги тоже, просохли давно. ношу вот там я вполне свежий час назад купался в речке, где мы на берегу оборону строим. Метров двадцать всего по пояс. Но окунуться можно. Точнее, даже дивизия обороны не строит, она в тылу на переформирование. Это наша работа. Просто новичков гоняем, а особой обороны тут нет. Поэтому мы в окопах бомбёжку пережидаем. Остальные кто где? Если противовоздушные щели выкопать, не догадались. Лейтенант, ты знаешь, что тебе медаль полагается за сбитые, а то и орден. Догадываюсь, не будет пулемёта, не будет награды. Это шантаж. А куда деваться? взорвался майор. В полку ни одной зенитки, немцы летают как у себя дома. А про тебя Овечкин говорил: "Можешь всё достать, даже в тылу у немцев". Я задумался. Вообще это не мои проблемы. Пусть снабженцы шевелятся, их работа. Но честно заслуженную награду хочется. Конечно, если бы я захотел получить, давно бы получил. Вон, упер важного пленного у немцев самый логичный повод получить награду. Но я не хочу выделяться. А тут раз, двух сбил и одного подбил, пусть и улетел. Если можно что-то получить, то почему бы и нет? Поэтому, покосившись на мое, рассказал. "Будет вам зенитный пулемет, Как награду получу. Я тоже условия ставить умею". Вот и отлично. У Комдива есть несколько медалей, сегодня и получишь. Я похлопочу». Интересная у нас дивизия. «Генералы три дня как сняли сразу после выхода из окружения, отправив на другую должность. А в дивизии об этом только сегодня узнали. Кто комдифта? Пока не назначили. Исполняющий обязанности полковник Козыре. А генерала еще второго сняли, когда вы вышли к нам. Скажите, товарищ майор, а где те полевые трофейные кухни, что я привел?» Были потеряны во время окружения. Бросили, значит. А пушка, сорокапятка, там же И какой смысл вам ещё что-то давать? Вы не цените такие дары. Ты не наглели, лейтенант. Мой полк тут ни при причём. Одна кухня в штаб дивизия ушла, вторая в Месанбат. А куда пушка, я и сам не знаю. Оба Максима у меня так и до сих пор в пулемётной роте. Ну да, ну да. А мы тут без кухни выживаем. Хорошо у меня котёл десятилитровый есть, и среди призывников один повар из городской столовой. Готовим на весь взвод. Другие кто как, каждый сам в котелке себе готовит или скидываются подряд, на отделение или взвод. Да это у всех так. Мы спокойно общались. Поиски ничего не дали, но все ждали комдива. Тот уже сообщил, что будет. Правда, приехал через два часа. Оказывается, отчитывался о сбитых его дивизии наверх. В общем, наградил меня медалью за отвагу. Про пулемет спросил, но комполка так завернул разговор, что тот и забыл о нем. А через час прибыли Зенички от комполка и забрали ДШК, что снова стоял в окопе. Уговор есть уговор. Правда, пулемёт в нагаре, ещё горячий и с пустой лентой, но мы его состояние не обговаривали. Книжицу наградную получил, всё оформили как полагается. Вообще за засбитый и орден могли дать, но тут на самом деле лучше получить то, что есть, чем ждать обещанного три года. Поэтому я не в претензии. Да, и у меня ещё такой пулемёт есть. Командиры давно отбыли. В моей землянке только из батальона и роты люди остались. Подошли вечером, отметили. Я вино немецкое выставил, понравилось. Шнапс две бутылки пили, но морщились. Водка лучше. Закуска хороша, из трофеев, оценили. В общем, неплохо обмыли награду. Вот только именно на эту ночь я готовился к снятию и блокировке. Дрона гонял, видел, где концентрация войск противника. Там я собирался поработать. Самолет готов, второй в запасе. Я его еще не использовал, только обслужил и заправил. Ротный на моей койке спит. Я сказал бойцам, что по бабам. Те только похмыкали. С наградой-то давно поздравили и убежал. Еще вчера отметил место, где можно взлететь, не привлекая внимания, что и сделал. Правда, перед этим в форму немецкого солдата переоделся. Кстати, убрал алкогольное отравление аптечкой. Кил ведь со всеми наравне. Прицепил аптечку к боку. Она пострекотала, уколов несколько раз, и стал в порядке. Посадку я совершил в тылу массы войск у дороги. Похоже, тут целый полк встал на ночевку. Дрон сообщил, около трех тысяч солдат было. Дрон же напичкан мощной электроникой. Он и мины в земле видит, каждую железку. Так что точно мог сообщить сколько. Сблизившись, я побегал и облучил всех станером, но ну, почти всех Дальше в центре сонного лагеря Час писал на земле пентаграмму, вызвал ментального демона, использовав 10 солдат в качестве жертв. 15 минут он теперь будет тут, а чуть позже подзаряжу пентаграмму. Так что, хватая в тела, я закидывал их в пентаграмму, а демон выплевывал наружу мумие. Ведь это я вызвал демона в свой мир, и сам выйти тот не мог. На первые сотни я едва волочил ноги, но продлил работу пентаграммы. Заодно одной душой оплатил исцеление. Оно неполное, но придало сил. Пригнав мотоцикл с коляской, я стал возить на нём по пять-шесть тел, закидывая к демону. Тех, кто просыпался на шум, глушил станером. Только под самое утро демон наконец подтвердил: оплата получена, Тысяча душ. Но я и снял блокировку. Не сразу, работа сложная, Десять минут. Потом за одну душу я велел показать иллюзию моей теперешней ауры. Отлично, нет блокировки и аура в порядке. Вернув демона в свои миры, я в торопах облил кучи тел мумией бензином и поджёг. Добежав до работающего мотором шторха, сразу взлетел. Передовую еще в темноте миновал. Сзади зарево пожаров было, а вот до своих в общем расвело. Последние 20 километров летел при свете раннего утра. Сел без свидетелей нормально, переоделся в свое и пробежался. Тут меня в километре от позиций взвода и задержал патруль. Я, как и все бойцы, не имел права покидать расположение без разрешения, которого у меня, естественно, не было. Даже то, что награду вчера получил, мол, обмывал, заблудился, возвращаюсь, не помогло. Отвели в комендатуру города. От меня ещё запашок алкоголя был, да и потом несло, хотя побегать немало пришлось. И военный юрист постановил: двое суток ареста. Не понравился ему мой непотребный и встрепанный вид. Да пофигу. Я так вымотался, сейчас упаду и усну. А химию стимуляторов использовать не хотелось. Так что отвели меня на гауп вахту для командиров. Там на нарах ещё двое, оба старшие лейтенанты, интенданты, похоже. Не помню я, как их там звание. Надо будет книжицу посмотреть. Отмахнувшись и сообщив, что не курю, я лёг на нары и почти сразу уснул, а проснулся от того, что меня душили. Без шуток, из-за недостатка кислорода уже терял сознание. Душили зажав рот и нос. Кто-то еще руки и ноги держал. Тут доли секунды остались, пока я не потеряю сознание, поэтому отреагировал так, как мог в этой ситуации. Того, что навалился на лицо и руки, я убрал в хранилище, что означало мгновенную смерть. Оно не принимало живых. Жадно дыша, сел и резким ударом кулака почти вырубил второго, который ноги держал. Он поплыл. Это оказался тот Старли, интендант. Значит, в хранилище я второго убрал выдернув ногу, я силой врезал Старлею по лицу подошвой сапога, от чего тот отлетел из полз подошwidehatй стенки. Достав первого из хранилища, уложил у стены и перочинным ножом, это мой трофейный, нанес ему два удара в грудь, в район сердца. Потом протер платком рукоятку и вложил в руку второму. Пока он без сознания, сжал пару раз, оставляя отпечатки. Из разбитого носа Старлея текла кровь, капая на форму. Ну и застучал в дверь. Почему эти двое решили меня убить? А в их действиях и капли шутки не было. Не знаю. Может, на немцев работают Как-то другого ответа нет. Действовал я быстро, уже отдышался, мозги работали. И когда открылось окошко в двери, сообщил охраннику. Тут командиры подрались, разбудили меня, пока возились. Кажется, оба пострадали, врач нужен.